Фрол метнул взгляд на бледное лицо Федора и губы его дрогнули. Это ты про кого же говоришь? Сухо спросил он. «Э, вапча. То есть как это вапча? Фрол отложил ложку и слег над столом, прижмурив глаза, он упорно глядел в переносицу хозяину и сжимал и разжимал кулаки.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 Рабочие поднялись за ними охотно и дружно. Захар Денисович, багровее и моргая, перебегал от одного стола к другому, визжал пронзительно. — Да что ж вы, братцы, И шокаша молочная есть, хозяйка жива, мечи и все на стол. — Благодарствуем за хлеб, соль! — насмешливо сказал чей-то голос.